Глава двадцать четвертая Мягкий покров поверхностей начинает мелко вибрировать. Отростки, которые я сначала принял за разновидность растительности, активно шевелятся и испускают тонкие струи жидкости, которую псих определяет как концентрированную кислоту. Эх, начинается процесс пищеварения, сейчас нас растворят до пригодного к потреблению состояния, затем будут всасывать и поглощать. Сука, ну почему в этом мире все устроено так, что постоянно портится одежда? Начинаю резать мягкую поверхность клинками, воздушными дисками, бить воздушными кулаками. Из ран хлещет кислота, от сильных струй прикрываю щитом, дабы минимизировать ущерб своему снаряжению. Порезы на стенках огромного желудка довольно быстро зарастают, как и вмятины от ударов воздушными кулаками. Замечаю, что прочность клинков также заметно снижается. Переключаясь полностью на магию, снимаю с себя одежду и обувь, пряча ее в пространственный карман. Поток получаемой энергии увеличивается. Несмотря на нескончаемый поток заклинаний, шкала маны не опустошается. Отлично! Глядя на малую эффективность простых заклинаний, начинаю использовать более мощные, чередую воздушный молот и тисак. А мана все же потихоньку убывает, но с такой скоростью мне ее хватит надолго. От таких повреждений раны живоглота залечиваются намного дольше, а через пару минут непрерывного уничтожения магии воздуха живых тканей босса скорость восстановления его ран замедляется. С психом приходим к выводу, что это происходит от дефицита энергии у живоглота. Огромный желудок ее тратит на активную регенерацию, а вот всасывание питательных веществ для ее пополнения не происходит. Управление энергопотоками улучшено. При достижении нового уровня вы получите новую способность из ветки специализации «Кромешник». Отличные новости. Псих, что скажешь? Повышению способности способствовали как обработка и пропуск через свой организм потоков энергии, а также ее использование в виде заклинаний. Я тоже так подумал. Поднажмем. В каждое новое заклинание я вбухиваю массивные запасы маны. Молот огромной площадью обрушивается на пол. От удара в воздух бьет обширный кислотный фонтан, что ударяется потолок. Тесак срезает огромный пласт мягких тканей с широкой стены. Затем повторяю процедуру, сталкиваюсь с проблемой. Каждый срезанный, неповрежденный кусок продолжает жить и существовать. Приходится всю поверхность живоглота обрабатывать воздушными молотами. Наконец, мои мучения заканчиваются. Босс третьего уровня данжа с и глубины, живоглот двадцатого уровня погиб. Вы получаете опыт. Вы первым прошли данж с тылые глубины. Новое достижение, первый в стылых глубинах. Ваш физический и магический урон, а также физическая и магическая защита вырастает на 2%. Бонус распространяется на группу, в которой вы состоите. Бонусы в группе от одинаковых достижений не плюсуются. Ранг обычный. Блин, как в этой кислотной ванне искать лут? Нужен какой-нибудь навык по типу сканирования. Интересно, существует такой? По идее, может. Например, у разведчиков. Псих, помогай искать. «Каким образом?» «А мне откуда знать? Ты высокоинтеллектуальный, Илья? Придумай что-нибудь!» Через пятнадцать минут прощупывании ногами дна кислотного озера, оставшегося от мертвого босса, нахожу табличку заклинания «Луч света, прожигающий приспешников тьмы». «Какое пафосное название! Чую для паладина вещица». На предложение психа выучить заклинание самому отказываюсь, порадуя Яна. «Ему оно нужнее». Вспоминаю про свободное очко характеристики, полученное за 12-й уровень. Вкидываю его в интеллект. Теперь характеристики выглядят так. Имя без имени. 12-й уровень. Характеристики. Сила 17. Ловкость 23. Выносливость 20. Интеллект 17. Мудрость 12. Харизма 10. Ноль нераспределенных очков характеристик. Думаю, в первую очередь нужно добить интеллект до двадцати и получить за это бонус, как было с ловкостью и выносливостью. Дела все вроде сделаны, пора наружу. Над головой сияет светлая голубая полоска, значит сейчас день. А тут чистенько стало, солезни очистили выступ от всех отходов. Да и самих солезней уже нет. Еда кончилась, и они направились навстречу новым порциям помоев. Измененного моей кровью Струпта по имени Жерон также не наблюдая. Правильно, чего ему-то делать, если пища отсутствует? Меня там, наверное, уже заждались, а я голый, непорядок. Тело оказывается чистым. Кислота, похоже, впиталась через кожу и преобразовалась в энергию, что поглотилась организмом. Это прогресс. Наконец-то выберусь из передряги сухим, а самое главное – чистым. Накидываю на себя весь шмот. Прыжок. Не успевает инерция тела сбросить скорость, как использую пространственный скачок. Мгновенно перемещаясь на 15 шагов выше. Воздушный щит под ноги и снова прыжок. По откату использую рывок и пространственный скачок. За счет этого подъем значительно ускоряется. Струбты не обнаруживаются и выше. Странно. Их же полно было по всей высоте подъема. Через час на меня сверху начинают сыпаться песок и мелкие камни. Что там происходит, пока не понять. Еще через полчаса начинаю замечать огромную ползущую по стене обрыва фигуру. Но так как она находится намного выше меня, а в глаза летит песок, рассмотреть ее как следует не удается. Ну и ладно. Сейчас поднимусь выше и узнаю, кто тут творит беспредел. На пути часто встречаются площадки разных форм и размеров, образованные выступами. Иногда на них располагаются входы в пещеры. Исследовал парочку пусто. Никакой живности. Будто корова языком солизала. Хотя следы их жизнедеятельности присутствуют. Попадаются большие, маленькие, но почему-то поврежденные и опустевшие гнезда. По мере моего подъема большая фигура сверху все увеличивается и увеличивается. Хрена себе она огромная. Начинаю различать детали ее внешнего вида. Да это же огромный слизень. Псих, что скажешь по этому поводу? Ты вообще чего молчишь в последнее время? Завис немного, прослушивая музыкальный плейлист, сохраненный в твоей черепушке песен. Ясно. А что насчет первого вопроса? Скажу вот что. бу па ра па пара ра па ра па ра па ти па ра па ра па ра но Пара-пара-пара-пара, Буравдино. Да заткнись уже! Чего разорался? Песня веселая приклеилась. Никак из осознания выбросить не могу. Постоянно наигрывает. А насчет огромного солезня, что полозет над нами, то это уже вопрос к тебе. В смысле? Так мы уже близко присмотрись к описанию монстра. Следую совета. Объект в данный момент как раз находится в неподвижном состоянии. Залип, так сказать, рядом с большим выступом. Жарон, Измененный кровью неназываемого Трупт 21 уровень. Босс мрачных глубин. Иммунитет к магии воздуха. Поглощение. Быстрая регенерация. Так это же спасенный мной Трупт, 21 уровень. Босс. Офигеть. Ага, офигеть. Ну и монстра ты создал. Интересно, он тебя признает хозяином? Хм... А что, приручу его как тура. Будет ручной огромной персональной урной. Что в него не кинь, все сожрет. Как бы тебя не сожрал. Сейчас проверим. Через некоторое время с помощью уже надоевших мне прыжков достигаю уровня гигантского стропта. Слизень в этот момент тащит с помощью двух растущих в районе головы и изрядно удалененных щупалец что-то из пещеры, расположенной в стене. Через мгновение на свет появляется восьмилапая, мохната тварь, не успеваю моргнуть глазом, как монстр, витый щупальцами. Сначала прижимается к телу солизня, затем погружается в него, постепенно растворяясь. Скорость поедания жероном своего противника поражает. Неожиданно из земли рядом с телом струпта резко выстреливает одно из щупалец. Оно откуда взялось? Два, что тащили мохнатое существо, сейчас на месте и не двигаются паре десятков метров над слизнем щупальца протыкает пролетающую крупную птицу. Успеваю рассмотреть жертву. Боевой стриж. Четырнадцатый уровень. Пораженное щупальцем тело притягивается к струпту и поглощается его поверхностью. Так же как восьмилапая, неопознанная мной тварь. На моих глазах босс мрачных глубин меняет 21 первый уровень на 22. второй. Вот это я понимаю, прокачка. И поражаясь этому факту не только я. «Срочно откуси от него кусочек! Отстань!» «Эй!» — кричу слизью затем, немного посвистев, продолжаю. «Жарон! Ко мне!» Нашел собачку. Огромный слизень меняет положение тела, и в это время я замечаю, как из его брюшка уходят в землю под ним множество разных щупалец, скрытых до этого его объемной тушей. В этот момент меня накрывает обострившимся чувством опасности — тут же ухожу прыжком выше. Из стены разлома, на уровне которого я только что находился, выстреливает еще одно щупальце. Чувство опасности сообщает о новой угрозе моей жизни. Я совершаю очередной прыжок. Снова на уровне моего бывшего места нахождения из стены выстреливает новое щупальце. Ах ты тварь, неблагодарная. Нахрена я тебя спасал. Делай после этого людям добро. Вернее, всяким тварям и монстрам но вместо ответа на меня сыпется град ударов щупальцами слизня только и успеваю отпрыгивать и все атаки исходят из стены ни одной напрямую от тела струпта похоже это такая особенность строения или физиология а может еще чего хотя восьмилапую мохнатую тварь щупальца тянули к телу напрямую пытаясь наказать жаруна воздушным молотом и тесаком но атака оказывается безрезультатной Этого, конечно, следовало ожидать. Все-таки в описании босса стоит иммунитет к магии воздуха. Но попытаться стоило. Приблизиться к слизню для удара клинками также не получается. Вездесущие щупальца не дают этого сделать. Остается подниматься выше и выше. успевая уходить от стремительных атак. Пару раз срезаю тесаком или сбиваю молотом каменную глыбу, что падает на жруна сверху. Но толку от этого чуть. А лишь слегка притормаживают его восхождение за мной. Один раз щупальца задевают меня. Голень, куда по касательной приходится удар, обжигает боль. Кожу вместе с соприкосновения, будто корова языком солизала, остаются видны мышцы и сухожили. Благо регенерация быстро наращивает новый кожный покров. Теперь это понятно, чей язык слизывал всю живность в пещерах. Несмотря на скорость моего подъема, гигантский строп-то отстает не сильно. Что будет когда он поднимется следом за мной к поселению будет писец прочитав мои мысли спрашивает псих нет полный писец будет полная кобзда через некоторое время сверху начинает доноситься непонятный гол отражающийся от стен разлома эхом он то и дело повторяется полоса неба над головой становится все шире значит приближаясь к поверхности. В какой-то момент звучащий гул превращается в знакомый мне рев. «Бор! Это же Тур! Братишка ждет меня! Зовет!» Вот сейчас я чуть не прослезился. «Да пошел ты!» Как-то даже беззлобно отвечаю искусственному интеллекту. «Какая может быть злость, если меня переполняет радость встречи с моим питомцем?» «Братишка!» В моих мыслях проявляется зов Тура.